Глава 20. Парк Александра Роуд. «В тот вечер, во время звонка по скайпу в Финляндию, Эдди спросила маму, когда та вернется домой. Я скучаю по тебе, мам. Я тоже скучаю по тебе, Эдди. Очень-очень. Но придется подождать еще несколько дней. Там холодно?» — спросила Эдди. «Холодно. Когда дышишь, изо рта идет пар, и говорят, скоро выпадет снег». Пока они говорили, мимо окна дома Эдди с восторженными криками пробежала группа детей, одетых по-хэллоуински, ведьмами и призраками. «А ты ходила требовать лакомства?» — спросила мама. «Нет, но мы с папой установили тыкву прямо на стол поворот. Я думала, ты пойдешь с нас или не как в прошлом году?» Эди старалась не думать о том, как ее подруги по начальной школе веселятся на не надевая костюмы, раскрашивая друг другу лица белым и кроваво-красным, как они восторженно визжат на осеннем холоде. «Мне не хочется», — ответила она. Мама, похоже, удивилась, но ничего не сказала. «Мам, да, когда ты была маленькой, ты верила в волшебство и во всяких странных существ, в говорящих мышей, в эльфов или в пикси?» Ну, бабушка Агата верила в домовых эльфов и часто рассказывала мне истории о них. фины называют их Катитонту. Они помогали ей поддерживать порядок в доме, по крайней мере, так она говорила. А еще заставляли расти картошку в огороде и чинили разбитую посуду. «Как Добби в Гарри Поттере», спросила Эдди. Мама засмеялась. «Да, в чем то наверное, как Добби. Только их никто никогда не видел». «Никогда?» «Даже на один миг?» «Ну, я точно не видела», — сказала мама. «Но бабушка Агата уверяла меня, что они существуют рядом с нами. Может быть, ты просто забыла, мам?» После завершения звонка раздался стук в дверь. Эдди вышла в прихожую, взяла миску с хэллоуинскими сладостями и открыла дверь стайки ведьм. Это были нас, Линни и две другие девочки из их школы, одеты в черное платье с изображением паутины. На головах у них были остроконечные шляпы. Волосы Линни были переплетены светящимися бусами. Она издала жуткий кашель и помахала рукой с зелеными ногтями перед лицом Эдди. «Языки змеиные, лапки лягушачьи!» — провизжала она. Эдди стояла молча, ощущая себя до невозможности скучной и покинутой в своей повседневной одежде и домашних тапочках. «Живут ли тут гоблины?» выкрикнула девочка постарше, стоящая в воротах. На ней был костюм скелета. Все ведьмы хрипло засмеялись. Эдди протянула им миску, и Линни заглянула туда. «Это все, что у тебя есть?» спросила она очень не ведьминским голосом. «Детство какое-то!» Эдди посмотрела на желейные бобы и разноцветные леденцы, которые папа насыпал в миску сегодня днем. Линни фыркнула, Однако нагребла большую горсть и сунула в свой ведьминский пластиковый котел, и так уже набитый до отказа. Потом она с визгом и криками побежала по садовой дорожке вслед за двумя другими девочками. Однако нас на секунду задержалась на крыльце. Для тебя это тоже какое-то детство, спросила Эдди. Ну вот. Она заговорила с нас, пусть даже грубо. Почему ее вообще должно волновать, что делают и думают бывшие подруги? Теперь ей есть о ком заботиться. Нас ничего не взяла из миски. Вместо этого она вложила что-то в ладони идди и побежала по дорожке за остальными. Это оказался красивый шоколадный паук в серебристо-зеленой обертке с шестью волосатыми лапками.